Он сидел в тени, привалившись к стене дома, и слушал, как позвякивают монетки, щедро бросаемые прохожими в его засаленную шляпу, а заодно наслаждался тревожными вестями, которые обсуждались на улице. Ты слышал, любезный, солоний ты умер? Как? «А так?» – говорят, издатель Гегеси спятил и прислал ему отравленного вина. «Не видайте нам теперь представления, а ко мне уже тетка собралась в гости, она обожает театр. И если не получит ожидаемого развлечения, то от скуки начнет пилить нас с женой». «Чепуха!» – вмешался третий собеседник. «Он жив, его спасла какая-то рыжая колдунья, нашпиговала льдом и заставила выпить собственные слезы». «Кто тебе сказал такую глупость? Почтеннейший!» «У меня достоверные источники. Вчера один из театральных охранников пил в моей капиле и много болтал». Так выжил? но ну и дела. Надо было срочно проверить, врут сплетники или нет. Он поспешно поднялся на ноги и прошаркал в безлюдный приулок, чтобы сократить себе путь к театру. «Стой, горан! прозвучал спокойный и уверенный женский голос. «Что здесь?» Он вздрогнул от неожиданности и поудобнее прихватил палку, на которую опирался. «Что тебе надо от бедного слепого старика? Мне нужно остановить убийство, и я это сделаю». «Я ничего не знаю!» – завопил он. Сильная рука сдавила его горло так, что дыхание замерло. «Не ври. Ты мстил Салонию за то, что он украл твою историю. И, надо признать, изрядно постарался запутать следы. Подозреваемых получилось столько, что я совсем упустил из вида главную деталь. Когда загорелась комната гиацинта, рядом был только ты». «Жалкие твари!» – прохрипел Гаран. «Задумали устроить нелепое представление из древней песни моего народа, путав свой балаган такие имена, что их страшно произносить. Да!» Я решил убить одного за другим. Я легко мог найти гиацинта, потому что каждый день просил милостыню у его дома. Остальных пришлось выслеживать и, чтобы не потерять, незаметно подкладывать похучий бальзам в одежду. Я слеп, но у меня тонкое обоняние. Ты изобразил торговцы пред Иокастой и посыльного перед рабом Смироса, а чтобы они не разглядели бельма на твоих глазах, сдвинул головной убор почти на нос». На лице старика появилась кривая ухмылка. Факеона я прыгнул очень тонким ножом. При такой ране человек сначала испытывает боль, но она быстро утихает. Кажется, что внезапно кольнула где-то под ребрами. Он идет дальше, не замечая, как жизнь оставляет его. Актер упал прямо к ногам Ники. Тот испугался обвинений в убийстве и заплатил стражникам за избавление от трупа». И письмо Смиросу от его брата тоже ты написал? Конечно, я же не мог явиться без папируса, выдавая себя за посланника. А когда он отравился, никому и в голову не пришло вспоминать об этом. Отправь меня в тюрьму, но я рад, что уничтожил их всех. Я тебя разочарую. Мертвы только двое. Салони и Акаста и Геоцинт живы. Я должен был предвидеть неприятности, когда вы появились на пожаре. Любите рисовать нос в чужие дела. Я-то думал, что никчемный гиацинт упокоился вместе с той девкой, а вы, оказывается, одурачили меня. Идем. Ксантия толкнула его в спину. «И не вздумай бежать, или умрешь раньше, чем твоя нога сделает первый неверный шаг». Они покинули Тихий Приолок и пошли к Малой площади, где находилась полицейская канцелярия. Прохожие подозрительно косились на них, но ничего не предпринимали, хотя Ксантия то и дело ловила неодобрительные взгляды. Вероятно, со стороны картина выглядела так, словно несчастный слепой из-за голода попытался украсть у нее кошелек, чтобы купить лепешку, но был пойман, и теперь его подвергнут наказанию. Во дворе их уже поджидали стражники, которым Агерлик продолжал что-то торопливо и серьезно объяснять. «Оказывается, в моем городе орудуют убийцы, а я и понятия не имею». Выступил вперед мужчина в стеганой керасе и с золотой фибуле на красном плаще. «Не сердись на нас, любезный Кодр. Он в твоем распоряжении». Мошенник сделал широкий жест, будто он сам, а не к Санте, привел преступника. Взор начальника полиции обратился к пленнику. «И ты признаешь себя виновным в злодействии, старик?» «Его зовут Гаран», – подсказала девушка. «Что скажешь, Гаран?» «Это не злодейство, а возмездие». «Ясно», – вздохнул Кодр. «Уведите его». Стражники взяли слепого под руки и поволокли, впрочем, достаточно бережно, в темницу. Он не сопротивлялся, только презрительно кривился и уверял, что его не удастся казнить. «Надо же, какой-то нищий, а ведет себя так, точно сам царь поспешит ему на выручку, Прищелкнул языком кодр. От имени властей Гермополя благодарю вас». Он церемонно пожал руку к Санте и Герлику, а потом чинно уплыл в недра канцелярии. «Сколько ты из него вытряс?» – будничным тоном спросила девушка, покидая двор в компании мошенника. «Ты слишком плохого мнения обо мне, даже немного обидно. Как ты могла подумать, что... Сколько?» «Полторы тысячи драхм», — скороговоркой отозвался Агерлик. «Пустяк, учитывая ценности нашего подвига». «Прекрасно. Ты сегодня же выкупишь анчкары у его хозяина, дашь ему свободу и оставшиеся деньги. Но что, если его не отпустят? Ты умеешь убеждать? Я в тебя верю!» Ксантия ободряюще похлопала его по щеке, что по ощущениям едва отличалась от пощечины. Айгарлик возвел глаза к небу, пробормотал что-то неразборчивое и поплелся к подворью Смироса.